Глава 60 Увидев Геннадия в холле центра в кроссовках и спортивном костюме под дубленкой, Ульяне захотелось спрятаться, но тот уже заметил ее. Узнал по аватарке, махнул рукой и улыбнулся. Трико, носки в сандалиях, пиво и жигули. Пролетел колоритный образ мужчины в мыслях Ульяны. Если бы сейчас было лето, но она тряхнула головой, отбрасывая сомнения. Просто у меня дурное настроение. Приятный ужин его поправит. Обязательно надо съесть что-то вкусное. А когда Ульяна вышла из здания и увидела темно зеленую «Жигули» девятой модели с серым налетом грязи на боковинах, то буквально взмолилась, чтобы кто-нибудь сейчас ей позвонил или появился Влад и пришлось бы срочно отменить свидание. Но порядочность, которая иногда была совсем не к месту, Не позволила ей сразу отказаться от встречи и аккуратно исчезнуть. Она натянуто улыбнулась, когда Геннадий прошел мимо нее к водительской стороне авто и кивком намекнул, чтобы она садилась на переднее сиденье. Салон был прокурен. Ульяна сразу поняла, что после 10 минут поездки в этом автомобиле ее пальто придется отдать в химчистку. На приборной панели плотным слоем лежала пыль. Руль был обмотан каким-то материалом, который завихрился и затерся от грязи. С зеркала заднего вида свисал огромный золотой крест с красной кисточкой на конце, а из динамиков хрипела Натали. О, боже, какой мужчина! И чего тебе дома не сиделось? Развлечься захотелось? С усилием натягивая ремень безопасности, укорила себя Ульяна. Ну вот, развлекайся. Геннадий, вы не против, если я выберу кафе? кафе? «А зачем? Я думал, мы возьмем колы в ларьке на набережной и посидим на лавочке. Вечером у Москва-Сити очень красиво. Как тебе?» – без церемоний спросил тот. «М -м, отличная идея!» Притворно-радостно улыбнулась она и прижала руки к коленям, чтобы ни обо что не вымазаться. «Если бы тебе это предложил Барховский, ты бы прыгала от счастья», – усмехнулась Ульяна. «Так, пошел вон из головы. Не порти многообещающий вечер». Но единственное приятное впечатление от кавалера, пока только производили его цветы, подаренные два дня назад. А не проехав и пяти минут, Ульяна засомневалась, что тот был способен на такой галантный жест. Вёл он жестко, тормозил резко и каждого водителя громко обзывал оленем, а потом со смешком оглядывался на Ульяну за моральной поддержкой. «Спасибо за цветы», – начала разговор первая она. «Это девчонки придумали». Сказали, так будет правильнее, что ли. А мне хотелось как-то по-простому, ну, взрослые люди. И без таких вывертов можно по-человечески познакомиться и приятно провести время. Всякое благостное настроение, которое Ульяна пыталась сохранить для этой встречи, стекло вместе с ее вежливой улыбкой. И все же она смогла уговорить Геннадия зайти в кафетерий, потому что на улице разыгрался ветер. Тот долго смотрел на меню, и Ульяна почти услышала, как в его голове начали клацать кнопочки калькулятора. «Геннадий, знаете, я плотно поужинала. Вы не против, если мы выпьем просто чаю? Согреемся и поболтаем», — непринужденно предложила она. «Замечательно, я тоже не голоден. А что ты на «вы»? Давай по-простому». «Конечно». Я сразу понял, ты не модель, но приятная. Не испортила тебя еще Москва. С облегчением, отложив меню, улыбнулся Геннадий. Ульяна чуть не подавилась глотком воздуха, но вовремя принесли их заказ, и Геннадий отвлекся на официанта, пока она откашливалась. Стало не просто досадно, а отвратительно. Ульяна не страдала ранимым самолюбием, но одним неуклюжим комплиментом он сказал все, чего она старалась не заметить в нем. А потом она из вежливости высидела еще 27 минут, слушая, как мужчина критикует современных женщин, которые потеряли чувство ценности брака и не хотят угождать мужчине во всем, как истинные спутницы жизни. Но он-то, конечно, был настоящим мужчиной, готовым помочь ей и грядки вскопать, и ведро с водой принести, чтобы она в доме прибрала и денег на хозяйство заработать. Ульяна даже не поняла, почему он выбрал эту тему для разговора и был так уверен, что она хочет говорить именно об этом. В секундную паузу Ульяна прервала его монолог и ради еще одного подтверждения поинтересовалась. «Гена, а в театр ты ходишь?» «Театр?» – недоуменно свел бесцветные брови мужчина. «Нет, ну если надо, в качестве культурной программы, то можно, но я бы лучше на даче сестры на шашлычок». «Знаешь, какой я умею готовить шашлык? Под коньячок? Ммм, такой вот!» Выбросил вперед большой палец Геннадий. Ульяна опустила глаза на остывший чай и вздохнула. «Я что, умом тронулась? Почему я должна идти на уступки с самой собой? Устроила себе вечер жалости. Конец света, что ли? Уж не знаю, кто меня там испортил, но я больше не могу. Даже неловкость перед Антониной не смогла удержать ее на месте» она спокойно поднялась и сказала, «Геннадий, извини, но мне пора, больше не могу отнимать твое время». Тот растерянно поднял голову и поморгал, явно не ожидал такого продолжения встречи. Но терпение Ульяны было на пределе, если бы она это не сделала, то взорвалась бы, а это уже выглядело бы совсем неприлично и перед Веленой не оправдаться. «Давай я тебя отвезу», разочарованно поднялся Геннадий, не понимая, что он сделал не так. «Нет-нет, что ты?» Тут же отказалась Ульяна. «Я сама доберусь. Столько бензина до моего дома потратишь. Заодно и пальто выветрю от сигаретного дыма», мысленно проворчала она, достала из кошелька деньги и положила на стол за весь заказ. «Я угощаю», — коротко улыбнулась Ульяна и поспешила вон из кафе. «Я, наверное, стерва. Но такие комплексы даже мне не потянуть», — думала она, удаляясь от кафе в сторону метро. «Все» больше никаких экспериментов. Однако уже в метро она поняла, зачем ей нужно было это событие. Оно встряхнуло ее и выветрило последние иллюзии насчет мужчин. Один жмот, не имеющий ничего за душой, являлся на первое свидание в трико и на грязной девятке, пытаясь произвести впечатление, разглагольствуя о моральном облике нынешних женщин, очевидно гордясь такими добродетелями, как прямота и искренность. Только это была не искренность, а простота, которая хуже воровства. Другой был накрахмаленный самец и невыносимый тиран, который прекрасно владел собой и ситуацией, все контролировал и подчинял своим интересам, имел загородный дом, огромную компанию, тоже был ей поперек горла. Дело было не в грязной девятке и не в натертых до блеска Ниссани Тиана или Range Ровере, спортивном костюме или тройке с иголочки. Все дело в самих мужчинах. Ульяна поняла, что вряд ли готова к новым знакомствам и к отношениям вообще. Вносить в жизнь кардинальные изменения, подчиняться чьим-то прихотям, в конце концов, с кем-то делить свой быт. Она была свободна в выборе решений и от ненужных хлопот, и от критики со стороны. Ей не нужны были указчики, как вести хозяйство или когда и с кем спать. Мудрая пантера, гуляет сама по себе. Еще недавно ей казалось, что в жизни наступила пора наслаждения простыми радостями, не отягощая ее мрачными размышлениями о будущем, поиском надежного плеча и тратой времени на иллюзии. Ведь всему свое время хотелось просто плыть в бурном потоке новых возможностей, впечатлений и непривычного окружения, но она сама вступила в игру, правила которой не поддавались разумному оправданию и сама загнала себя в угол. Где же была ее мудрость?»